Глава 15. Остаток маленького отпуска прошел спокойно. Мать Итана улетела на отдых, и наша троица смогла выдохнуть с облегчением. Больше не было нужды играть, скрываться, обороняться. И мы с Кайли наконец смогли общаться непринужденно, не боясь того, что Шарлотта разоблачит нашу дружбу. День мы с девушкой проводили на пляже. А вечером, когда Итан прекращал работать, все вместе ужинали, а после играли в настолки или смотрели фильмы. Я написала статью о творчестве Кайли и отправила ее Питеру. Он был в восторге от таланта девушки и пообещал опубликовать историю в следующем номере. Узнав об этом, Кайли чуть не задушила меня от радости. «Мне было приятно видеть ее такой». Пусть и немного, но я смогла сделать ее счастливой. Не было ни презрительных взглядов, ни надменности, ни пренебрежения Шарлотты. Абсолютный покой. Огорчало только то, что Итан постоянно проводил время в своем кабинете. В один из дней я решила заглянуть к нему, но дверь была заперта с обратной стороны. Уж не зная, чем он там занимался, но тревожить я его не стала. А вечеринке мы не говорили. Этот вечер хотелось стереть из памяти. Но мысли о том, что Итан что-то скрывает, не уходили из моей головы. Я старалась вести себя так, будто ничего не произошло, но в одиночестве прокручивала в воспоминаниях каждое слово далее. Расставаться с Кайли в аэропорту было тяжело. Я успела привыкнуть к ней. Когда прозвучало объявление о посадке на рейс, итону пришлось буквально отрывать нас друг от друга. «Ну все, нам пора», — хмуро сказал он и обнял сестру. Его настроение пугало меня. После дня рождения матери он стал угрюмым и необщительным. Притворялся, что все в порядке. Но я замечала его вымученную улыбку. Может, я просто выдумывала, но почему-то была уверена, что все дело в тайне, о которой я услышала. Напряжение между нами нарастало с каждым днем. Мы стали меньше общаться. Когда я хотела заговорить, Итан уходил в кабинет и закрывался там до самого вечера. Если бы не Кайли, мы бы совсем не виделись. Ночью он говорил, что устал и ложился спать. «Итан, что с тобой? Проблема на работе?» — спросила Кайли. «Не бери в голову», — отмахнулся он. «Просто Рик не справляется один. Когда прилетим, я всё улажу». Это была ложь. Я видела это по его глазам. «Ладно, нам действительно уже пора», — произнесла я. Я прижалась к Кайли. «Береги себя и жди статью. Я буду скучать». «Я тоже буду скучать, подруга. Но даже не думай прощаться со мной», — пригрозила девушка. «Через месяц я прилечу в Нью-Йорк, и мы зажжём не по-детски». «Буду ждать». Я поцеловала Кайли в щеку и пошла вслед за Итаном на посадку. Весь путь до Нью-Йорка Итан почти молчал. Я пыталась разговорить его, но каждый раз получала односложные ответы. Итана что-то тревожило. Но что именно? Вряд ли история с внезапным появлением Далии так его зацепила. Итан не выглядел счастливым, когда встретился с ней. Он скорее испугался и пытался защитить меня. Но отчего? Приземлившись в аэропорту Джона Кеннеди, мы также молча забрали свой багаж и дошли до машины с водителем. Только в салоне автомобиля Итан, посмотрев на меня, взял за руку и произнес первые слова за несколько часов тишины. «Детка, мне нужно улететь в Норвегию». «Что-то случилось?» — обеспокоенно спросила я. Возникли проблемы с поставщиками. Я пытался решить все в Орландо, но не получилось. Нужно мое присутствие. «Когда ты улетаешь?» «Через два часа». «Что?» — Округлил я глаза. «Почему ты говоришь об этом только сейчас?» «Мне не хотелось, чтобы ты расстраивалась раньше времени. Это всего на пару недель». Все мысли в голове перемешались. Как он мог молчать все это время? Я всю неделю не могла понять причину его отстраненного поведения. А все дело было в работе? «Итан, ты должен был сказать мне об этом, а не закрываться в себе. Я же не узнаю, в чём проблема, если ты не скажешь мне». «Ты права. Прости, Изи». «Ты не сделал ничего плохого. Я понимаю, что тебе нужно работать». Просто не нужно было молчать все это время. Я переживала за тебя. Думала, что ты отдаляешься от меня. Этого никогда не произойдет, слышишь? Итан обхватил мое лицо ладонями и поцеловал в губы. Я люблю тебя. Просто знай это. И я люблю тебя. Высадив меня возле дома, Итан не стал выходить из машины а сразу поехал в аэропорт. Он выглядел взволнованным. Неужели на работе все настолько плохо? В квартире я первым делом приняла душ. Выйдя из ванной, я позвонила Молли и предложила ей приехать ко мне в гости. Подруга, готовая услышать все подробности моей поездки к семье Итана, сразу же согласилась. Через полчаса в дверь позвонили. Я подскочила из дивана и побежала встречать Молли. «Наконец-то ты дома!» — завопила она, бросившись мне на шею. «Такое ощущение, что меня не было год, а не неделю», — засмеялась я, пытаясь выбраться из объятий подруги. Изи, ты даже не представляешь, сколько всего произошло за это время. Но перед тем, как я тебе все расскажу...» «Нам надо выпить». Подруга указала рукой себе за спину, и я сразу расплылась в улыбке. За входной дверью на полу стояли три бутылки вина и корзина с фруктами. «Мы так сопьемся. засмеялась я. «Да брось, быть такого не может. Вино полезно для организма». Один бокал в день, а не три бутылки. «Ну?» — Молли потерла подбородок. Делая ведь что задумалась над моими словами, бокалы я тоже принесла. Девушка скрылась на лестничной площадке, и через несколько секунд вернулась с двумя бокалами, больше похожими на огромные вазы. От вида этих сосудов я еще больше залилась смехом. Боже, я обожала эту женщину. Пройдя в квартиру, Мы расположились на диване, и Молли разлила вино по этим тарам. По-другому это не назвать. В одну из которых поместилась целая бутылка. Идеально. Я даже не знала, зачем вообще надо было переливать. «Ну, давай, рассказывай. Я сгораю от любопытства. Как тебе семья Итана?» Я побывала в аду. Сделав глоток, — проговорила я. Все настолько плохо?» Не то слово. Мать Итана два дня пыталась испепелить меня глазами и раздеть. Я усмехнулась, увидев вытаращенные глаза подруги. Хорошо, что она улетела отдыхать, и оставшееся время я смогла провести в компании без нее. Кайли оказалась классной девушкой и очень талантливой художницей. Я написала про нее статью. «А что насчет Итана? Ты выглядишь не такой счастливой, как до поездки». Я познакомилась с его бывшей девушкой. Они долго встречались. Ну, когда Итан жил в Норвегии. Грустно ответила я. «Вот чёрт!» Итан что-то скрывает от меня. Я пыталась выяснить, что именно, но он сослался на свое темное прошлое. Я не верю ему, Молли. После дня рождения матери он закрылся в себе. все время проводил в кабинете. А перед тем, как приехать домой, сказал, что ему срочно нужно улететь в Норвегию. «Это как-то странно». «Я тоже так думаю». Рик ничего не говорил о проблемах в фирме. «Вроде нет», — задумалась подруга. «Если бы они были, я бы узнала». «Рик хорошо справляется один. Думаешь, он полетел к бывшей?» Когда мы разговаривали с этой девушкой, она сказала, что не претендует на него. «И ты ей поверила?» Молли подняла бровь и покачала головой. Изи, они встречались бог знает сколько. Пять лет?» «Семь». «Семь? Такое не проходит бесследно. Не удивлюсь, если через пару дней...» Он позвонит и скажет, что между вами все кончено. «Спасибо за поддержку», — недовольно пробубнила я. «Прости, подруга, но дела плохи. Сними уже розовые очки и посмотри на все ясным взглядом. Я не узнаю тебя, Изи. Ты всегда была такой уверенной, когда дело касалось парней». Это были другие парни. Сейчас все иначе. Молли непонимающе уставилась на меня. «Я... Просто мне хочется верить ему, потому что я люблю его, потому что он любит меня. Всё равно уже ничего не исправить». «Итан улетел, а мне остается только ждать», — вздохнула я. «Хватит уже об этом. Что ты хотела рассказать?» «Ладно, все равно ты меня не послушаешь». — разочарованно сказала Молли. — Питер ищет нового издателя. Но это секрет. — Подожди. Штат же укомплектован. Он собирается кого-то уволить? — В точку. И еще Пока это всего лишь слухи, но говорят, что Сэм совсем выжила из ума. Она ищет сирену. — Но это не новость. Ей давно пора обратиться к специалисту. — Изи? она рассмеялась. Она буквально ночует в офисе, разыскивая на форумах информацию о ней и обзванивая музыкальных продюсеров. Ее можно понять: Питер ждет сенсацию. Да, но сам каждый день находит новую потенциальную сирену и пишет об этом. Боссу надоели ее бесполезные статьи, которые улетают в мусорное ведро. Значит Питер не оставил попытки. «Найти сирену». «Больше тебе скажу. Весь офис стоит на ушах. Программисты днями и ночами сидят за компьютерами, чтобы хоть что-то нарыть». «И как? Есть успехи?» Внутри начала подниматься паника. «Завтра же поговорю с Питером, чтобы он прекратил». «Тишина. Такое ощущение, что сирена знает, когда ей нужно залечь на дно». «Конечно, знает» иначе меня давно бы раскрыли. Мы проговорили с подругой до самой ночи. Когда часы показали половину двенадцатого, я посадила ее в такси и вернулась домой. Телефон Итана, к моему удивлению, был недоступен. Он никогда раньше его не выключал. Даже когда был на важных совещаниях, он отвечал сообщением. А что, если Молли права? И Итан сейчас сдали. Я поражалась уровню собственной паранойи. Такое не могло произойти. Он любил меня и не стал бы предавать. Ведь так? Однако история с Эндрю показала мне, что нельзя быть уверенной в чем то до конца. Он тоже любил, как мне казалось, но спал с другими, хорошо скрывая это. Если Итан поступит так же, я окончательно разочаруюсь в парнях и больше никогда не смогу кому-либо довериться. Отбросив негативные мысли, легла спать. Завтра ехать на работу — хороший повод отвлечься от безумия, в которое в последние дни меня затягивало со всех сторон. На следующее утро я решила заехать в клинику, к доктору Стоку. «Вы уверены, что хотите завершить терапию?» — спросил он, когда я подписывала документы о прекращении лечения. «Думаю, мне больше нет нужды тратить ваше время, доктор Сток. В моей жизни есть человек, который не позволит возвращаться в прошлое». «Я очень рад за вас, Изабель. Помните, я всегда к вашим услугам». Улыбнулся мужчина, и пожал мою руку. «Спасибо вам за помощь». «Это не моя заслуга, дорогая, и вы прекрасно об этом знаете». Я коротко кивнула и покинула кабинет психиатра, который долгие пять лет пытался меня спасти. Мне удалось справиться с призраками прошлого. Все мои мысли теперь были связаны с другим человеком. Любовь Итана помогла мне выбраться на свет. Приехав в издательство, я сразу же направилась в кабинет босса. «Мистер Вуд, можно с вами поговорить?» Неуверенно спросила я на пороге. «Проходи», — махнул рукой Питер. Я зашла и плотно закрыла за собой дверь. «Как отдохнула?» — непринужденно спросил босс. «Хорошо. Спасибо, что позволили взять этот отпуск». «Да никаких проблем. Тираж все равно выйдет только через неделю, а твоя статья уже готова». «А Сэм что-то написала?» «Я решила деликатно подойти к теме, которую хотела обсудить». «Изабель, даже не спрашивай об этом», — вздохнул Питер. «Хорошо, что ты вернулась. Я уже с ума схожу». «Саманта отправит меня в психушку». «Или отправится сама», — мелькнула в голове. «Что случилось?» Как можно правдоподобнее, удивилась я. Он не должен был понять, что мне известно о приближающихся переменах в журнале. «Я не понимаю, что с ней происходит. Она как с цепи сорвалась. Каждый день ищет сирену. И находят. Но не одну, а сразу по несколько штук. Я уже устал читать про каждую из них. Всё мимо. Питер глубоко вздохнул и опустил голову на руки. Я хочу уволить ее. Советую вам не торопиться. Какие бы плохие статьи ни писала Сэм, она работает в журнале уже много лет. Вспомните, сколько раз она помогала выйти нам из кризиса, находя хороший и интересный материал. Не думаю, что вы просто так сделали ее когда-то главным редактором. Странно, что ты встала на ее защиту. Я думал, ты обрадуешься ее увольнению. Вы же враждуете уже не первый год. Это не вражда, а здоровая конкуренция. Сэм злится не просто так. Я заняла ее место. Неудивительно, что она недолюбливает меня. Ну а что делать с ее потенциальными сиренами? Мне нужна настоящая легенда, а не случайные певицы, которые теперь каждый день присылают сам антиписьма. Мистер Вуд, это, конечно, не мое дело, но я думала, вы оставили эту затею. Сирену не удастся найти, я уверена. В конце концов, мы нарушаем закон, добывая информацию о человеке такими путями. Разве вы не понимаете? Понимаю. Но, Изабель... «Ты же знаешь, в каком мире мы живем. Он обреченно посмотрел на меня. «Я не хотел говорить тебе, но тебе могу довериться». Поступила информация, что одному хакеру удалось вычислить IP-адрес Сирены. Он анонимно прислал эту информацию в издательство с пометкой, что скоро журнал получит и остальные сведения о ней. Но не наш, Изабель. Это письмо было насмешкой чтобы унизить нас. Армия наших айтишников до сих пор не может ее найти. А какому-то анониму это удалось. В глазах резко потемнело. Это невозможно. Я точно знала, как заметать следы в сети, и всегда была внимательна. Последняя песня была анонсирована три месяца назад. Тогда же я выступила на радио. После этого мне пришлось исчезнуть из соцсетей. Никаких постов, фотографий, интервью. Это должно было сработать, чтобы приостановить неугомонных исчаек. Всегда работало. Быть не могло, чтобы я где-то ошиблась. Когда пришло это письмо? Не своим голосом спросила я. Три дня назад. А когда этот человек вычислил сирену? «Не знаю. Мы написали ему ответное письмо с просьбой рассказать подробности, но он проигнорировал его». «Боже, что теперь делать? В любой момент я могла быть раскрыта. Пять лет никто не мог подобраться ко мне. А что сейчас? Я в ловушке. Вы можете дать мне адрес, с которого пришло письмо?» Я старалась говорить твердо. Зачем? Попробую устроить переговоры. Может он ответит мне? Да, Изабель, это хорошая идея. Перешлю тебе. Держи меня в курсе. Если удастся что-то выяснить, ты спасешь наше издательство. Спасибо. Выдохнула я и выскочила из кабинета. Единственная возможность все исправить связаться с этим человеком. Если где-то появится статья, мне конец. Даже если все это неправда, а очередная провокация, я должна была сама в этом убедиться. На кону стояло моё будущее. Не теряя времени, я добежала до своего стола, села за компьютер и открыла электронную почту. Письмо от босса уже висело во вкладке с непрочитанными сообщениями. Открыв его, я увидела адрес таинственного отправителя и сразу же начала печатать ответ. «Добрый день. Три дня назад вы написали в наше издательство, что располагаете информацией о сирене. Как мы можем вам доверять?» Расшаркиваться перед незнакомцем я не собиралась, поэтому сразу перешла к делу. Письмо отправила с личной почты. Если этот человек и правда раскрыл меня, то ответит, увидев имя. Весь день я не отходила от компьютера. Ответа не было. Чем больше проходило времени, тем сильнее меня охватывала тревога. В голове не утихали мысли о том, что в любой момент мой мир может перевернуться. Только к 9 часам вечера я поняла, что ждать нечего и решила поехать домой. Электронная почта была привязана к моему телефону, поэтому сидеть в офисе до самого утра было обязательно. Выйдя из здания, я заметила на парковке машину Сэм. Странно. Девушка всегда уходила с работы вовремя и никогда не задерживалась, в отличие от меня. В салоне горел свет. Недолго думая, Я решила проверить свои предположения. «Сэм!» — тихо произнесла я в открытое окно, чтобы не испугать ее. Она вздрогнула от неожиданности и повернула голову ко мне. По ее лицу катились слезы, руки тряслись. В каких бы отношениях мы ни были, сейчас мне стало жалко коллегу. Она даже не пыталась скрыть свое состояние. Разглядев меня, она разревелась еще сильнее. Что с тобой? Обеспокоенно спросила я. Разве Питер не рассказал? Меня увольняют. Ты добилась своего. Поздравляю. О чем ты говоришь? Я попросила босса подумать. Мне сразу не понравилась идея с твоим увольнением. С чего бы это? зло спросила Саманта потому что ты нужна издательству. У тебя много знакомых, связей, опыта. Питер не может тебя уволить. Сегодня пришел приказ. Через две недели меня вышвырнут. Хочешь, я еще раз поговорю с ним? А смысл?» — вскрикнула девушка. «Мои статья от этого не изменится. Я из кожи вон лезу, лишь бы написать что-то стоящее. Но получается полное дерьмо». «Сирена была моей последней надеждой, но и здесь провал. Думаешь, мне нравится каждый день присылать к Питеру фальшивых девиц, которые клянутся, что каждая из них — истинная сирена?» «Да, я подозреваю, что они — не те, кого мы ищем, но каждый раз на что-то надеюсь. Я устала». «Почему ты так хочешь найти сирену?» «Чтобы утереть тебе нос», — честно ответила она. «Сэм, эта война слишком затянулась. Нам незачем враждовать. Хочешь быть главным редактором? Пожалуйста. Завтра же пойду к Питеру и попрошу его снять меня с должности. Всё это неважно. Просто звание. На деле мы обе занимаемся одним и тем же». «Да, но ты пишешь лучше меня и прекрасно знаешь об этом». «И что?» Думаешь, в мире нет людей, которые сравнивают мои статьи с грязью? Да я каждый день отправляю в спам тысячи гневных сообщений. Я не могу нравиться всем. Никто не может. Представь, что кто-то только и ждет, чтобы прочесть именно твои статьи. Хватит уже заниматься самоуничижением. Вытри слезы, и превратись в ту стерву, с которой я работаю. Разозлись и докажи Питеру, что он ошибся, когда подписал приказ об увольнении. «У тебя есть две недели. За это время можно горы свернуть». «Да пошла ты!» — засмеялась Сэм. «Вот, совсем другое дело». «Не надо просить босса снимать себя с должности. Справлюсь без твоих подачек». «Как скажешь». Подняла я руки вверх и отошла от машины. «До завтра». «До завтра!» — кивнула она, закрыла окно и дала по газам. Хоть кому-то я смогла помочь. Но кто поможет мне?